Не они, разумеется, одни, стоят доброй памяти, но я, пожалуй, уйду пока от персоналий к общим для отдела проблемам. Одна из них состояла в том, что надо было время от времени жучить Александра Павловича Чудакова. Самый младший по возрасту, он ходил, так по крайней мере казалось, во всеобщих любимцах. но поступал не всегда подобающе. Так, например, в отличие от большинства ведущих и старших научных сотрудников, что заполняли своими трудами малотиражные и безгонорарные СИК и сборники, Александр Палч с его отменным пером и ума палатой был зван еще и в вопросы литературы и вообще во все издания, которые могли до него дотянуться. а следовательно, находясь на академической службе, дерзал получать гонорары. Примечание. Вопросы литературы. Журнал по истории и теории литературы, издающийся с апреля 1957 года. Конец примечания. Что было, разумеется, абсолютно неприемлемо этически. Так как же его, молодого, незрелого... было не жучить старшим товарищем? Нам, им лицам, вузовские аспиранты завидовали. Еще бы, у них комсомольская жизнь била ключом и, как тогда шутили, все больше по голове. Да и потом, то припашут, слово уже нынешнее, к приему вступительных экзаменов, то позовут ассистентами на семинары, а еще ведь сентябрьские выезды на картошку, где бог бы с ней с картошкой, главное удержать подопечных студентов, чтобы они совсем уж не разгулялись. Примечание. Выезды на картошку. Общепринятое название того, что на языке официальной пропаганды именовалось сезонной шефской помощью селу. Помимо студентов, Из учреждений, промышленных предприятий и особенно из научно-исследовательских институтов рекрутировались сотрудники помоложе, чтобы принять участие в уборке урожая. И отнюдь не обязательно картошки. Так ростовских филфаковцев в те годы почему-то распределяли собирать виноград по местным винсовхозам. Конец примечания. То ли дело академический институт? От хиленькой комсомольской организации, куда под предводительством славы Белзы, будущего телепросветителя, входили Витя Ерофеев и несколько известных ныне литературоведов, никто ничего никогда не требовал. Примечание. Белза, Святослав Игоревич, 1942-2014 годы. В пору, когда я поступил в аспирантуру, Он был уже сотрудником ИМЛИ, автором вполне ординарных статей о литературе стран социалистического лагеря, так, впрочем, и не защитившим кандидатской диссертации. Позднее был обозревателем литературной газеты по этим же самым соцстранам. А прославился лишь в 90-е годы, когда несомненный ораторский дар, аристократическая внешность и безупречные манеры – сделали Белзу самым модным ведущим престижных концертов и торжественных церемоний, а затем и полномочным представителем рафинированной, прежде всего музыкальной культуры, на малокультурном российском телевидении. Конец примечания. Совсем ничего. Так что обязанностью только и было носить крышку гроба на частых тогда в институте гражданских панихидах. И еще овощная база. Об этом вместилище гнилой картошки и подгнивающей капусты мне пару дней назад напомнил Юрий Владимирович Ман крупнейший в мире знаток Гоголя и русского романтизма. «Когда я первый раз туда отправился», — рассказал он, посверкивая стеклышками очков, то, выйдя из метро, стал спрашивать, «Где же она? Кунцевская». А вы, мне ответили, как увидите людей тоже в очках, так за ними и пристраивайтесь. Всем, кто в очках, в одно место дорога. Примечание. В одно место дорога. Об этом же Ман, хотя и несколько иными словами, вспомнил и в своей книге «Память счастья, как и память боль». Москва, 2014 год. Страница 31. Конец примечания. И лучшие действительно люди бродили тогда по этим садам Академа. Примечание. Сады Академа. Роща Близофин, где по преданию был похоронен герой греческой мифологии Академ, и где Платон уже в IV веке до нашей эры прогуливаясь с учениками, Излагал им свое учение. Конец примечания. В фуфаечках, и у кого были в болотных сапогах. Чудаков Александр Палч, Бочаров Сергей Георгиевич. Иные многие. Примечание. Бочаров Сергей Георгиевич, 1929 года рождения. Историк и теоретик литературы. присуждая ему в 2007 году премию Солженицына, жюри сочло должным отметить, что эта премия присуждается за филологическое совершенство и артистизм в исследовании путей русской литературы, за отстаивание в научной прозе понимания слова как ключевой человеческой ценности. Конец примечания. Посланцы из других институтов на овощной базе в Кунцеве, конечно, квасили по-черному. Но не мы, не филологи. Разве что чекушку раздавим, не более. А так, иногда и стихи читали там же у контейнеров, но чаще продолжали начатые ранее и всегда актуальные, всегда захватывающие разговоры о Бестужеве-Марлинском и о... пеоне втором. Примечание. Пеон. В русском селлаботоническом стихосложении так называется сложная стопа, состоящая из трех неударных и одного ударного слога. Конец примечания. Или все-таки о четвертом. Годы прошли, Но я так и не перевозил свой ватничек и свои резиновые сапоги с одной съемной квартиры на другую. Вдруг думал, еще пригодятся. Как научный руководитель Константин Николаевич Ломунов большого вреда мне не причинил. Диссертацию посмотрел уже после предзащиты, но, впрочем, до самого торжественного акта и потребовал двух изменений. Первое. Во всех фразах и оборотах типа «радикально-демократическая и либеральная критика поддержала» или наоборот «осудила» снять неуместный соединительный союз «и». Чтобы и первой несомненной, и второй сомнительной критикам были посвящены отдельные фразы. Или Можно и так, сказал профессор, если суждение правильное оставить одну радикально демократическую, если неправильное, оставить, соответственно, одну либеральную. И второе требование открыть список, использованной литературы классиком понятно, простите, за цитологию, что не литературы. Любым, и я, помнится, в видах скорой защиты выбрал. Энгельса Со временем, когда я плотнее вошел в литературно-критической, как тогда говорили, цех, выяснилось, что угадал я правильно. Тогда, 70-е, цитаты из классиков уже отнюдь не были обязательным условием публикации. Защиты да, а публикации не обязательно. Чем большинство моих коллег, критиков и филологов невозбранно и пользовались. кроме тех, кто хотел попасться начальству на глаза. И тогда, особенно уж бесстыжее всюду, куда можно совали что-нибудь из Ленина или постановление очередного пленума ЦК КПСС. Те, кто лучше о себе думал, могли подпустить что-нибудь из Энгельса, считавшегося почему-то наиболее нравственно приемлемым. А щегали, как правило, из выпускников Вольнодумной Академии общественных наук при ЦК нашей партии с особым шиком цитировали все-таки Маркса, но непременно из ранних произведений. Примечание. Академия общественных наук. (АОН) при ЦК КПСС – высшее учебное заведение, созданное в 1946 году и готовившее идеологические кадры как для центральных партийных учреждений, так и для УЗов, научно-исследовательских институтов и советской печати. Занятно, что ее закончили сразу два бывших ректора литературного института, критик Евгений Сидоров и писатель Сергей Есин, а Владимир Егоров, еще один бывший литинститутский ректор В течение десяти постперестроечных лет успешно руководил Российской Академией Государственной Службы, в которую как раз и трансформировалась ООН при ЦК КПСС. Из ранних произведений. Вообще не люблю, но вот разве только кое-что из раннего. Я чаще всего слышала применительно к Маяковскому, Евтушенко и Пугачевой. Оказывается, первым в этом ряду должен стоять Маркс, изумилась в комментах к этой новелле Ольга Богуславская. А профессор Наталья Полтавцева элегически вздохнула. «Из ранних произведений, он же сороковой том, хороший, кстати, сборник неогегельянской и неошалленгианской, впору хоть опять цитировать. Он меня на защите по философской прозе Платонова выручил, когда один доктор-эмлиец, автор монографии о Ленине и Луначарском, спросил, что это за слово «отчуждение» у меня на первой странице автореферата, и нужны ли подобные словечки нашему советскому литературоведению. А я, ничтоже сумнявшийся, быстро так ответила, что термин «отчуждение» взят из экономико-философских рукописей 1848 года Маркса, А он, в свою очередь, использовал термин Гегеля «отчуждение» или «алиенация». Хорошо учили философии в Ростовском-на-Дону университете. Как теперь понимаю, Щегальский. Конец примечания. Скажи мне, что за книги у тебя на полках стоят, и я скажу, одной ли мы с тобой крови. В нашем поколении... Этот критерий срабатывал безошибочно. И кто из нас, придя в квартиру к полузнакомым людям, не скользил взглядом, хоть бы и расположившись уже за пиршественным столом, по разнорослым книжным рядам, что-то отмечая с чувством избирательного родства, и у меня, мол, такие же дома, а на чем-то тормозя даже и с ревностью, «Где же это они раздобыли то, зачем я давно и безуспешно охочусь?» Вот позвала как-то меня еще аспиранта к себе в гости, дальняя родственница моей жены. Она тогда продавщицей работала в синтетике на Калининском. Ну, москвичи кому за 50, даже за 40, этот магазин сразу вспомнят и поймут, что с дефицитом у нашей милой Гали проблем не было. И действительно... в спальне жерочка для себя, с Пикулем, Юлианом Семеновым, зарубежными детективами. Это теперь-то понятно взамен дамских романов, которых на русском языке тогда еще не было. Примечание. Пикуль, Валентин Савич, 1928-1990 годы. Писатель, батальные и особенно исторические романы которого в 1970-е 1990-е годы пользовались столь оглушительным успехом, что СССР почти не шутя называли «самой читающей Пикуля страной в мире». Память о писателе увековечена несколькими многотомными собраниями сочинений, а совокупный тираж его произведений, по утверждению вдовы Пикуля, уже к 2008 году достиг 500 миллионов экземпляров. Его имя носят малая планета Солнечной системы, три морских корабля, улицы в Балтийске и Североморске, библиотеки Балтийского и Тихоокеанского флотов, памятники и памятные доски открыты в Мурманске, Санкт-Петербурге и Риге. С 1995 года ежегодно присуждается литературная премия имени Пикуля. Семенов, Ляндрос Юлиан Семёнович 1931-1993 годы. Писатель, который после окончания Института Востоковедения, 1953 год, женился на приемной дочери Сергея Владимировича Михалкова, 1955 год, и, вступив, как тогда шушукались В тесное сотрудничество с советской разведкой и контрразведкой подолгу, в 1960 1970 е годы, работал как сопкор и спецкор московских СМИ во Франции, Испании, Германии, на Кубе, в Японии, США и Латинской Америке. Но только ли этим объясняется его блестящая писательская карьера и его успех у читающих масс страны? Вряд ли так, что придется признать, что Семенов был действительно мастером остросюжетного, чаще всего детективного повествования. Хм. А я именно от Петровки 38 едва ли не впервые прознал о Хлебникове и уж точно впервые о Зифе, подтвердил в комменте к этой новелле Юрий Васильев. Да и в своем жанре Юлиан, ей-богу, далеко не из худших по любым меркам. Не Иванов чай. Конец примечания. А в гостиной? Ну, глаз не отвести. Два, даже три, может быть, полированных шкафа. А в них все, что филологическая душенька пожелать может. и «Синий Мандельштам», и «Агатовая Ахматова», и «Академической Достоевской», и «Альбомы», то «Дега», то «Чурлёнис», и «Эйдельман», и оверенцев и «Лотман». Примечание. «Агатовая Ахматова». «Попробуйте купить Ахматову. Вам букинисты объяснят». что черный том ее агатовый. Куда дороже, чем агат. Припомнил Георгий Трубников в фейсбуке написанное в те годы стихотворение Андрея Вознесенского «Книжный бум». Эй, Дальман, Натан Яковлевич, 1930-1989 годы. Вероятно, самый 1970-1980 годы Популярный историк, автор книг о декабристах, Карамзине, Пушкине и Герцене. Конец примечания. И все томики, не потрепанные, как у меня дома, а чистенькие, с иголочки. Спрашиваю осторожно, зачем это тебе? «Ну как», — отвечает, — «я ведь замуж выйду?» «Выйду». «Дети появятся?» «Само собой». А как вырастут, у них уже и библиотека будет. Так что спасибо скажут. На скучном языке такая заготовка книжек впрок называется, наверное, отложенным потреблением. Сейчас, дескать, мне не до книг, зато вот выйду на пенсию и тогда уж начитаюсь. Или детям действительно пригодится, внукам. И страшно подумать... Какие фантастические тиражи оседали, помимо государственных библиотек, по домам у такой вот Гали, у такого, к примеру, Петра Ивановича. Не решусь сказать, была ли наша страна самой читающей в мире, но вот то, что нигде, наверное, книжное собирательство не было столь престижным, столь прочно вошедшим в обычаи, как у нас, это уж точно. А Галя? Много лет мы с ней не встречались, поэтому я и не знаю, говорят ли нынче ее выросшие дети, спасибо за шкафы, набитые когда-тошним дефицитом. Зачем гадать, если с ума не идет недавний разговор с одним моим старшим товарищем, который, собравшись вдруг помирать, начал спешно отдавать старые долги, приводить в порядок архивы. И, надо, говорит, книги еще куда-то, пока я в силах пристроить. Вон их сколько за жизнь накопилось. Ну что ты торопишься, сержусь я. Во-первых, и сам еще, бог даст, почитаешь, и дети твои, в конце концов, сами разберутся. Э, отмахивается он от меня. Еще с его точки зрения молодого и глупого. Дети-то, конечно, все выбросят, но им неловко это будет делать. Стыдно как-то перед памятью обо мне. Уж лучше я их от этой неловкости и этой докуки сам избавлю. И опять аспирантские семидесятые. Сам издат как один из трех, наряду с библиотекой Ли и толстыми литературными журналами источников и составных частей самообразования. И зовут меня, помнится, на публичную лекцию в институт, Тоже помнится «Стали и сплавов» в зале битком, а перед собравшимися Григорий Соломонович Померанс, чье имя я к стыду своему раньше не слышал. Примечание. Померанс, Григорий Соломонович, 1918-2013 годы. Философ, который за границей, конечно, бывал, участвуя как политработник и военный журналист в освобождении Польши и Восточной Пруссии. Но вскоре после победы был исключен из партии за антисоветские разговоры. Затем арестован и, отрубив пять лет в лагерях, большую часть жизни пробыл библиографом в отделе стран Азии и Африки и НИОН Академии наук СССР. Его первая на родине книга была издана только в 1990 году. А наиболее заметная публикация в знамени «Автобиографические записки гадкого утенка» появилась в июльском и августовском номерах за 1993 год. Конец примечания. К стыду, поскольку именно та лекция многое мне и в жизни и в себе самом объяснила. Речь шла о процессе европеизации неевропейских стран, что, во-первых, вписывало Россию, лишая ее права на исключительность, в общий цивилизационный поток, а, во-вторых, давало простое объяснение нашего едва ли уже не трехсотлетнего дуализма. И в Европу изнемогая тянемся, и Европою никак стать не можем, ибо Европа. Говорил Григорий Соломонович, сам в Европе никогда кажется не бывавший: это при всех региональных и прочих вплоть до личностных различиях, есть царство цивилизованной однородности, мир единых стандартов жизни и общественного консенсуса в жизнепонимании. Тогда как Россия, подобно любой другой неевропейской стране, ставшей на путь европеизации, клочковата, Или, как говорил Померанс, лоскута В одной квартире могут жить интеллектуалы высшей европейской пробы, а в соседней... Ну, вы понимаете, кто. Насчет квартир может быть еще и метафора. А вот то, что в десятки километров от космодрома в Плесецке наши русские люди по-прежнему живут и думают, как при Василии II Темном... Известно каждому, кто прочел рассказы Галины Турченко в «Знамени» 2014 год, номер 10, или посмотрел фильм Андрона Михалкова-Кончаловского «Белые ночи почтальона» Алексея Трепицына. Естественно, что став спустя десятилетие одним из руководителей «Знамени», я первым делом позвонил Григорию Соломоновичу и попросил разрешения опубликовать то давнюю лекцию в журнале. «Почему именно ее?» — удивился Померанс. «В ней многое, мне кажется, устарело». «Разве? Мне-то кажется, что ключ лоскутообразности и сейчас многое открывает. И в нынешнем состоянии страны, и в таких, как я сам, людях, вроде бы и продвинутых, либералах и западниках, как раньше говорили, по убеждениям, но живущих с постоянной оглядкой на свое детство и на свою родню, знать ничего не знающую ни о правах человека, ни о том, о чем спорят на страницах хотя бы даже и знамени. Помните, как у Шукшина? Одна нога в лодке, а другая все-таки на берегу. Примечание «Одна нога в лодке». Неточная цитата из монолога «На лестнице» 1968 год Василия Макаровича Шукшина, где сказано «Так у меня вышло к сорока годам, что я ни городской до конца, ни деревенский уже». Ужасно неудобное положение. Это даже не между двух стульев, а скорее так, одна нога на берегу, другая в лодке. И не плыть нельзя. И плыть вроде как страшновато. Долго в таком состоянии пребывать нельзя. Я знаю, упадешь. Не падение страшусь. Какое падение? Откуда? Очень уж действительно неудобно. Но и в этом моем положении есть свои так называемые плюсы. Захотелось вдруг написать «флюсы». От сравнений от всяческих «оттуда-сюда» и «отсюда-туда» невольно приходят мысли не только о деревне и о городе. О России! Конец примечания.